и медленно повернулся, держа руку на эфесе меча. — Ну, — сказал он дрожащим от злости голосом, — ну, давайте! Тот, который достал оружие, смотрел ему в глаза. — Секунду. Потом отвел взгляд. Двое других попятились. Сначала медленно, потом все быстрее. Слыша это, человек с мечом тоже отступил, беззвучно шевеля губами. Тот, который был дальше всех, развернулся и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 Истрат уже ждал у колодца. Он стоял, опершись о венцы деревянной, обросшей зеленым мхом клети. На поясе висел меч. Прекрасный, легкий терганский меч с полузакрытой гардой, касающихся окованным концом ножен блестящего голенища охотничьего сапога. На плече чародея сидела нахохлившаяся черная птица. Пустельга. «Пришел, ведьмак!»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 Потом развернулся на каблуках. — Нет, Истрад, — сказал он тихо. — Прощай. — Что это значит, черт побери? Истрад бросил Геральт через плечо, остановившись. — Не впутывай в свои дела других. Если иначе не можешь, повесься в конюшне на вожжах. Геральт крикнул чародей, и голос у него вдруг надломился и резанул уши фальшивой злой нотой. — Я не откажусь!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 Он думал о письме, которое ожидает его в корчме. Пошел быстрее, знал, что в изголовье кровати ожидает мокрая от дождя черная пустельга, держащая в кривом клюве письмо. Он хотел как можно скорее прочесть его, хотя знал содержание.